Авель и Пален. Для брата Авеля его тетради были исполнением страшного и скорбного долга. Для тех, в чьи руки они попадали, то были козырные карты. По воцарении Павла графа Самойлова сменил князь Алексей Куракин, в год с небольшим получивший первый чин, первое звание и первый орден империи. Головокружительное возвышение требовало сильных крыльев. Услуживать императору приходилось неустанно. Книга «Мудрая и премудрая» обнаружилась в кабинете Самойлова как нельзя кстати. Смелого, мужественного, честного христианина, который не устрашился всесильной развратницы, муж-убийцы, похитительницы престола и накликал на нее смерть, немедля предъявили Павлу Петровичу. Цитата из «Жития». «Император же Павел принял отца Авеля во свою комнату» принял его со страхом и с радостью, и рече к нему «Владыка, отче, благослови меня, и весь дом мой, дабы ваше благословение было нам во благое». В благодарность за оказанные мистические услуги послушник был отведен в Александр невскую лавру и по именному указу царя митрополитом Гавриилом посвящен в Сан-Инака. Спустя год брат Авель вернулся туда, где началась его иноческая жизнь, на Валаам, к отцу Игумену Назарию. И тут Тут случилось то, чего никто не ожидал. Братавель ничему не научился из опыта девятимесячного пощения в шлюшельбуржской крепости. Он принялся за старое. Спустя три года на Валааме была составлена другая книга, подобная первой и еще важнее. Отдал ее братавель отцу-игумену. Тот, показав отцу-казначею некоторым из братьев, отослал правящему архиерею в Петербург. Митрополит же, видя в ней написано тайное и безвестное, ничто же ему понятно, и скоро ту книгу послал в секретную палату, где совершаются важные секреты и государственные документы. Как раз в это самое время генерал Палин завершал плетение паутины дворцового заговора. В нитях этой паутины уже начал запутываться наследник престола. Ее серебряная вязь коснулась армии и полиции. Тучи над троном сгустились. Все это чувствовали. Опасному сочинению странного монаха вновь дали ход. Генерал Макаров, сменивший на боевом поступавшего Куракина, доложил Павлу. Павел разгневался, Авеля снова отправили в крепость и снова на девять месяцев и десять дней. И был он Авель там, дон государь Павел скончался, и вместо него воцарился его сын Александр. Все повторилось, потому что никому не нравится, когда ему предвещают близкую смерть.